Глава 21. Реинкарнация. Тело гоблина таяло, превращаясь в клубы дыма, которые плясали в завораживающем танце, то сплетаясь, то снова расплетаясь и рисуя в воздухе причудливые узоры. «Разве так должно быть?» задал вопрос один из бессмертных, что окружили могилу плотным кольцом. Игроки по-прежнему сжимали в руках мечи, кинжалы и луки, а навершия посохов или кончики пальцев у представителей магических классов кускло светились, наполненные силой. «Сам такое первый раз вижу!» отозвался Тактикус, самый старший в группе. «Ай!» раздался вдруг знакомый голос. «Где я?» «Шмыга!» Шардон огляделся по сторонам, а затем перевел взгляд на могилу, где от тела гоблина не осталось даже лоскутков. Лишь меч да кольца так и лежат, никем не тронутые. «Господина новая староста?» «Ты где? Эй, подаван присоединился Тактикус. «Райвен, используй поиск жизни!» «Моя никакая не подавана «Моя никакая не шмыга!» Клубы дыма, наконец, прекратили свой танец и сплелись в хорошо знакомый силуэт. «Моя теперь новая хозяина древней могилы! Моя теперь новая Кхар! Великая злая шамана! шибка умная и шибко злая!» «Прикольный сценарий!» — оценил тактикус. «Убивший дракона сам становится драконом!» «Здесь не было драконов!» — заметил трактирщик. «Да смысл тот же!» «Теперь дух твоего телохранителя привязан к этой могиле вместо убитого призрака. Типа проклятие такое». «И что теперь?» «Теперь моя будет поселок от всякой мертвый страшный охранять». Важно надулся призрачный гоблин. «Твоя может спать спокойно, господина новая староста». «А моя награда?» «Палка бери. Хороший палка, крепкий. Кому хочешь по башка замагичить можно. Тоже совсем мертвый станет». Шардон поднял посох. «Искаженный посох некроманта». Тип. Двуручное оружие. Посох. Деревянный. Качество уникальное. Требования. Классы. Маг. Некромант. Шаман. Жрец. Целитель. Плюс 10 к интеллекту. Плюс 10 к навыку некромантии. Особое умение. Подчинить мертвеца. 20 маны. Мана 50. Прочность 100 100. Держи. Протянул он его тактикусу. Пригодится кому-нибудь в клане. Ого, вот это тема. «Первый раз вижу, чтобы узкоспециальная вещь подходила для целой кучи классов. Спасибо, ценная вещица!» «В счёт моего долга перед кланом», — добавил староста. «Да-да, конечно, так и передам Зелёнкину. Ты как?» «Что я как?» «Ну, ты вроде как друга потерял, или слугу, или охранника, короче, помертвой подаван». «Шмыга жив, просто сменил свою функцию в этом мире и имя». «Ну, смотри сам». «Но если тебе вдруг нужно будет кому-то выговориться или понадобится компания, чтобы опрокинуть пару кружек пива, то я всегда готов». «Зачем нужно выливать пиво?» «Выливать? В смысле?» «Если опрокинуть кружку с пивом, то оно выльется, и кружка опустеет. Это какой-то ритуал, в чем его смысл?» Тактикус попытался что-то сказать, но лишь махнул рукой. «Так, похоже, мы здесь закончили. Можно разбегаться по своим делам». Повернулся он к остальным членам группы. «А с этими железками что делать?» Один из игроков кивнул в сторону меча и колец. «Шардон, забирает это твое!» Староста нагнулся и легонько коснулся первого меча света, а затем и колец. Предметы исчезли, переместившись в его инвентарь. «Моя будет ждать твоя тута, господина новая староста! Моя всех мертвяков убьет, один останется!» Прокричал вслед удаляющемуся Шардона его бывший телохранитель, над головой которого появилась надпись. «Великий Кхар, Нип, гоблин, шаман двенадцатого уровня». В дверь начальника стражи громко и уверенно постучали. Именно так стучит тот, кто точно уверен в своем праве барабанить в эту самую дверь в это самое время. Или вообще в любое время, когда бы он не появился возле этой двери. «Капитан Геллар? Чего надо? Приемные часы закончились!» Рявкнул начальник стражи, прекрасно узнав этот голос. Собственно, именно потому и рявкнул. В шкале репутации с этим персонажем у него снова была неприязнь, после того, как несколько стражников погибли по вине старосты. «У меня важное дело личного характера», — продолжал настаивать Шардон. «Вопрос жизни и смерти, и как лицо, отвечающее за мою безопасность, входи!» Не пиздался. «Открыто!» Староста вошел и без спроса уселся на свободный табурет. Капитан сидел за столом и при свете свечи заполнял какие-то документы. «Что нового слышно?» — произнес Шардон стандартную фразу начала диалога с любым неигровым персонажем. «Слышно, что у меня уже трое погибших от лап нежити за последние сутки, а все потому, что кому-то вздумалось повздорить с духом древнего шамана. Угроза со стороны восставших мертвецов устранена. А кто мне потери восполнит? Убытки возместит!» Капитан схватил бумаги и затряссями перед лицом старосты. «За этим я и пришел, мне нужен новый телохранитель». «А что с тем мелким болваном? Его ты тоже со света Почему-то меня это не удивляет!» «Шмыга погиб как герой, защищая меня, и сейчас его дух охраняет покой заповедника». Геллар задумчиво поскрел подбородок. «Надо же, какой карьерный рост. Извини, но призрака мы медали не выдаем, а замены тебя подыщем. Могу даже одного из сержантов выдать. Ребята толковые, опытные. Мне нужен новобранец, и я сам составлю контракт найма и оплачу его». На этот раз пауза заметно затянулась, и скин, управляющий начальником стражи, пытался найти подвох или какую-то хитрость в словах старосты из вечного сюжетного конкурента, но он не находил. «Ладно, идем посмотрим, чем нас порадуют вербовщики». По пути к тренировочным комнатам капитан Геллар дал Шардону доступ к интерфейсу вербовки, и тот вбил следующие параметры. Класс «Воин» — стражник, раса «Гоблин», уровень 2-4. Приоритетные параметры «Сила» — интеллект». «Ты уверен, старосты? В нашем деле ловкость важнее мозгов». «Да и гоблины слишком бестолковые и суетные. От них проблем больше». «Я бы посоветовал орков, а еще лучше людей». Ничего не отвечая, трактирщик указал количество контрактов. 3 Нажал кнопку «Завербовать» и оплатил стоимость трех контрактов найма». Система тут же отфильтровала среди свободных неписей наемников всех, кто подходил под заданные параметры, а недостающее количество восполнила, сгенерировав новых по шаблонам. «Прошу, ваши новобранцы!» Любезно распахнул двери тренировочной комнаты Гиллар. Там их уже дожидались трое гоблинов, встав нестроенной шеренгой, и один из сержантов, который обычно занимался тренировками, а сейчас просто присматривал за новичками. Чтобы не стащили чего, не сломали или не покалечили друг друга. «На первый второе второй рассчитайся!» Ревкнул сержант и сам вытянулся по струнке, едва завидев начальника. «Первая моя!» Отозвался тот, что стоял вторым. «Почему это твоя первая, моя тут первая стоять?» — отозвался первый. «Моя тоже хочет первая быть!» — влез третий. Лицо Геллары исказило широкой ухмылкой и он повернулся к Шардону. «Ну что, нравится? Или все же сержантов позвать? Ты говорил, у тебя потери в личном составе, этих можешь забирать». С этими словами Шардон снова открыл окно вербовки и в приоритетных параметрах убрал силу, оставив только интеллект. Оплатил стоимость вербовки, и буквально через минуту в зал ввалилась еще одна троица новобранцев. Эти уже и выглядели поприличнее, и шли почти что с троем и в ногу. Правда, были заметно субтильные, ссорящиеся троицы, которые, к слову, прекратили свои пререкания, едва завидев конкурентов. «На первый второй рассчитайся!» — снова повторил сержант. Новички переглянулись. «Первая моя!» — поднял руку первый. «Моя вторая тут стоять!» — за ним отрапортовал второй. «Моя третья стоять! Ещё одна первая считайся!» В свою очередь заявил третий. Именно на него внимательнее смотрел Шардон. Шныга, Нип, Гоблин, Страж третьего уровня. Староста подошёл ко второй троице, достал свою боевую сковородку и спросил. «Что будет, если я вас по голове этим ударю?» «Шлем помнётся!» Выдал свою версию первый. «Башка лопнет!» Предположил второй. «И шлем тоже помнётся!» Тут же добавил он. «Ум кончится!» Внёс в свою лепту третий. «Как это кончится? Через уши!» После небольшой паузы уточнил новобранец. «Что должно быть у подавана?» Задал контрольный вопрос Шардон. «Моя не знает. Голова? Шлем? Два глаза? Или один? Меч? Большой меч!» Уверенно заявил Шныга. внешняя точная копия безвременно почившего шмыги, созданный по точно такому же шаблону, примерно с такими же характеристиками и мыслящей точно так же». Система анализировала судьбу неписей наемников. Если персонаж погибал быстро и бестолково, шаблон удалялся или менялся, как неудачный. Если же наемник успешно выполнял работу, получал уровни и развивался, то он не только становился полноценным самостоятельным неписям, получал свой характер, биографию и сюжет, его шаблон помечался как перспективный и использовался чаще при генерации новых наемников». На это и рассчитывал Шардон, который уже однажды столкнулся со своим двойником, созданным по тому же шаблону, что и он сам. Нет, он не был сентиментален, просто у него по-прежнему была активна директива номер 83 по проведению эксперимента над неписями. Более того, у него уже была подробная математическая модель, улучшенная и дополненная статистическими данными по конкретному персонажу и хорошо под него адаптированная. военный- искусственный интеллект просто решил, что эффективнее будет использовать персонажа, который идеально вписывается в эту модель, чем начинать эксперимент с нуля и составлять модель заново и опять собирать статистику. «Держи!» – протянул он третьему Гоблину меч света и два кольца с бонусом к интеллекту. Наследство Шмыги. «Это моя?» «Твоё!» «Это всё моя? Бесплатно?» «Это всё твоё! Теперь ты будешь меня охранять и станешь моим подаваном!» Гоблин принял подарки и печально вздохнул. «Тяжелая сильно, много силы надо, шныга плохая подавана!» Капитан гелар покачал головой. «Понятия не имею, что ты задумал, трактивщик Он особенно выделил это слово. «Но мне будет любопытно понаблюдать, что из этого всего выйдет!» «Пошли!» — приказал Шардон новобранцу. «Можно?» Тот посмотрел на своего непосредственного начальника. «Рядовой шныга, с этого момента ты поступаешь в распоряжение господина Шардона. Ты должен его охранять и во всем слушаться!» Рявкнул капитан Геллар. «Куда наша идёт?» – поинтересовался новоиспечённый телохранитель у трактирщика, когда они покинули казарму. «Убивать крыс!» «Моя не боится крыс!» – важно заявил Шныга, бочком-бочком прячащись за спину Шардона. «Моя будет самая храбрая в мире подавана!» «Всех убьёшь, один останешься!» – согласился трактирщик, не избавляя шага. Всю первую половину дня они занимались истреблением крыс в промышленных масштабах, для чего Шардону пришлось улучшить крысиную нору до пятого уровня. Крысы стали появляться чаще и были при этом злее, хитрее и опаснее. Но под присмотром трактирщика новое воплощение шмыги вполне успешно справлялось с тварями, и менее чем за час гоблин получил четвертый уровень. Следуя строгому приказу нового хозяина, коротышка вложил три полученных очка параметров в силу. И, наконец-то, смог использовать меч света. Теперь крысы вовсе перестали для него быть проблемой. Особенно если следовать разработанной методом пропа ошибок системе. Бегать от грызунов кругами вокруг бочки и атаковать их сразу после прыжка, когда самые опасные умения перезаряжаются. Одного-двух точных ударов хватало, чтобы с ними расправляться. Но ну, о кровотечении и отравлении Непи сразу же снимал при помощи трав и пива, которые ему едва ли не вручил Шардон перед походом в кладовку. Пока не появился новый монстр – примитивный крыслинг. Тварь была всего лишь шестого уровня и не представляла бы проблем, для только что апнувшего очередной уровень шныги. Вот только... вот только она была слишком умна. Крыслинг оказался здоровенной прямоходящей крысы которая опиралась на палочку посох, активно использовала замедляющие и ослепляющие заклинания, а также командовала небольшим отрядом из трех обычных крыс. Убегать от него, наматывая круги вокруг корзин до бочек, не получалось. Сократить дистанцию, чтобы перейти в рукопашную, тоже было сложно, потому что под ногами мешались остальные крысы а едва Шныга оставался один на один с их предводителем, как Крыслинг бросал в него ослепляющее заклинание, и все атаки Гоблина шли мимо цели. Пришлось вмешаться Шардону. Залпом опрокинув кружку самого крепкого своего напитка, он полез в драку, включив режим Берсерка, то есть получив свойство массовых ударов за счет снижения точности. Удар по Шныге, удар по Крысе, снова по Шныге и удар по Крыслингу. К счастью, в настройках группы было отключено нанесение массового урона по членам группы. Такая возможность была предусмотрена игровой механикой для начальных локаций и персонажи не старше 20 уровня. Так что скоро с крысами и их противным командиром было покончено. И трофеи оказались куда лучше того хлама, что им достался за всё остальное время фарма. Зелье вспышки. Снижая точность на 25% на 5 секунд. Зелье вязкости. Замедляет перемещение на 25% на 10 секунд. И амулет куриная косточка. Плюс 4 кудача. А сдав 40 нафармленных крысиных на хвостов Шардону, гоблин закрыл задание, получив награду золота и достаточное количество опыта, чтобы поднять свой уровень до шестого. В общем, рост телохранитель буквально на глазах и крысиных трупах. Впрочем, этот метод прокачки себя уже исчерпал. До следующего уровня шныги придется пару дней безвылазно сидеть в кладовке и уничтожать крыс. Поэтому дальше ему придется набирать опыт вместе с самим трактирщиком, зачищая шахты от призраков в компании бессмертных. К тому же без его меча света это был довольно трудоемкий, дорогой и опасный процесс. «Моя стать совсем сильная, умная и усталая гоблин! Настоящая подавана!» Гордо заявил Шныга, отчаянно зевая. Для восполнения потраченных запасов энергии и здоровья ему был нужен отдых или хорошее зелье. Естественно, Шардон выбрал самый экономный вариант, уложив гоблина спать под стол на кухне. Хлопнула дверь, и к запаху жареного мяса, свежего хлеба и кисловатого пива добавился аромат весенних цветов с легкой ноткой ванили. «Шардончик!» Рианна все еще пребывала в прекрасном расположении духа, о чем трактирщик сразу догадался благодаря тренировке с Корвином. «Да». «Шардончик, миленький, ты можешь отпустить меня сегодня пораньше? У меня ну очень важная встреча!» Взгляд девушки упал на пол, и она вздрогнула, увидев торчащую из-под стола зеленую руку. «Ой, оно живое! Или дохлое! Только не говори, что твое жаркое делается из этого!» «Это шныга». «Шмыга?» «Шныга. Мой новый охранник». «И что он там делает?» Имитирует состояние глубокого покоя, запуская в режиме постоянного повторения анимацию сна и восстанавливая потраченное здоровье и энергию при помощи бафа «Отдых». «То есть он спит?» «Пожалуй, это достаточно емкая и при этом очень краткая характеристика». Согласился трактирщик, пополняя свой словарный запас этим синонимом. Разумеется, он и раньше знал слово «сон» и «спать», но не использовал его применительно к ботам, которые в принципе никогда не спят, а могут лишь имитировать сон. Это мог бы и делать сам шардом если бы не считал подобное времяпрепровождение бесполезным и неэффективным. «Ну так что, ты отпустишь меня на сви... на встречу?» «Хорошо, ты можешь пойти на свою свою встречу «Спасибо, ты просто чудо!» «А я напоминаю, что твое жалование напрямую зависит от дохода заведения в часы твоей работы». «Зануда! Но чисто уже быть проще, и люди к тебе сами потянутся». «Представителю человеческой расы самая платежеспособная категория посетителей. Мне бы хотелось привлечь их побольше в пивной барон. Ты можешь дать мне пару уроков?» Ничего не ответив, девушка выпорхнула из кухни, не обращая никакого внимания на очередные закидоны непися, потому что ее мысли занимало только предстоящее свидание». «Привет, шикарно выглядишь!» Молодой мужчина вскочил и отодвинул стул, чтобы девушке было удобнее сесть. «Спасибо, давно ждешь?» Рианна кивнула на газету, лежавшую на столе. «Нет-нет, только подошел. Просто там есть одна статья по работе». «Вообще-то я опоздала почти на полчаса, а значит...» Девушка укоризненно покачала головой. сумрак смутился, но тут к ним подкатил официант. На его хромированной груди тускло светился экран бейджика, на котором, помимо его имени, также горело текущее время, погода и было указано время заката. Бросив быстрый взгляд на числа, мужчина расслабленно выдохнул и улыбнулся. «Для столь привлекательной девушки несчастные полторы минуты не опоздание. Кстати, я уже составил нам меню и предлагаю тебе пока с ним ознакомиться». Он кивнул официанту, и тот спроецировал на стол перед девушкой голограмму подобранных блюд над каждым из которых было указано название, краткое описание и калорийно-питательный состав. «Через 6 минут и 31 секунду в вот на той стене вы сможете полюбоваться прекраснейшим видом заката», — приятным баритоном заговорил робот. «Да-да, спасибо». Риана не особо вглядывалась в проекцию и просто кивнула. «Мне всё нравится, подтверждаю заказ». Официант мигнул сенсорами и укатил на кухню а девушка наконец-то смогла насладиться интерьером ресторана, который в точности воссоздавал внешний вид какого-то очень популярного парижского заведения, включая фирменный дизайн роботов-официантов. «Симпатично здесь, очень уютно», — оценила она выбор своего кавалера. «Неужели ты приложил руку к этой красоте?» «К сожалению, нет. Я ведь занимаюсь ландшафтным дизайном. Придомовые территории, парки, частные сады, маскировка промкомплексов, интерьеры я только фан-мире начала осваивать». «Пивной барон?» – девушка улыбнулась. «Очень здорово получилось, честно». В этой симуляции они использовали свои игровые образы и имена, о чём условились заранее. И сейчас Лариса сидела и пыталась угадать, кто же на самом деле скрывается за аватаром этого привлекательного молодого мужчины. «А костюм ему очень идёт», – отметила она наряд своего спутника. До этого ей доводилось видеть его лишь в классовой экипировке «Мира фантазий». Чёрная потёртая кожа, перетянутая ремнями для метательных ножей и так далее. «Я старался. Кстати, мой дизайн официально отвердели разработчики и внесли в список кастомных скинов для пивных заведений начального уровня и среднего класса», — похвастался Сумракс. «Ого, поздравляю! Мне кажется, это прекрасный повод для первого тоста!» — поддержала его Рианна, поднимая бокал. «Самый прекрасный повод для любого тоста сейчас сидит передо мной и угрожает утопить меня в бездонном омуте своих прекрасных глаз». Лариса кокетливо улыбнулась, а внутренне тяжело вздохнула. Ей до своего аватара было очень и очень далеко. Коллеги по работе за спиной называли ее «крыса Лариса» за серую, невзрачную и абсолютно мышинную внешность простушки. «Ладно, чтобы никому не было обидно, предлагаю тост за нашего славного рыжего бородача, без которого эта встреча не состоялась бы. Не найми он тебя на работу!» «Ну, если и поднимать тост за Шардона, то только огромной кружкой паршива пива!» Девушка не выдержала и рассмеялась, оценив шутку. Кстати, раз уж речь зашла о нашем пивном бароне, ты не замечал его поведение, ничего странного. Как на мой взгляд, так это одна большая ходячая странность. Что-то не слышал я, чтобы трактирщики Неписи нанимали игроков в дизайнера. Между прочим, он единственный, кто заметил и оценил мою новую прическу. Рианна кокетливо повернулась. Правда, сказал, что я изменила конфигурацию волосяного покрова головы. бр аж отраб берет от этих его фразочек. Ага, разговаривает как робот из оцифровок старых фильмов. «Даже самый тупой гоблин общается куда человечнее и эмоциональнее. Ну или притворяется. А этот, представители людей-ящеров, предпочитают спариваться самками своей расы», – передразнил он. Общая тема нашлась быстро, неловкость и напряжение ушло, и парочка, перешучиваясь обсуждая странного трактирщика, других неписей и своих соклановцев, даже не заметила, как официант принес заказанные блюда. Да и разрекламированные заведением закат они тоже пропустили, наслаждаясь общением и обществом друг друга.